Заключение. Годы и века прошли своим чередом. Храм Бармы и Постника в борьбе со всесокрушающей силой времени стоял неколебимо. Но вошел он в историю не с тем именем, какое присвоили ему строители. В конце XVI века к собору с северо-восточной стороны прилепилась маленькая церквушка, главка которой, отделанная в стиле остальных, значительно ниже глав малой четверицы. Церквушку эту воздвигли в честь Василия Блаженного, современника Грозного. Так много ходило в народе толков про юродивого Василия, так люп и дорог был народу образ бессребренька, не боявшегося говорить горькую правду в глаза боярам и самому царю что название крохотной церквушки перешло на весь Величественный собор. Его стали называть храмом Василия Блаженного или попросту Василий Блаженный. Тело бессребренника Василия перенесли в храм его имени, соорудили для него роскошную гробницу. Останки нищего, который в долгие морозные ночи трясся на папертих московских церквей, Прикрыли драгоценным покрывалом, усеянным изумрудами и яхонтами в золотых оправах. Много бури гроз пронеслось над причудливыми главами Василия Блаженного. Видел он польское нашествие в 1612 году, видел полчища Наполеона в 1812 году, но все нашествия и все беды. Пережил он в стойком терпении, как пережила их в борьбе могучая Русь. Неповторимым памятником родной русской старины стоит Василий Блаженный на Красной площади Москвы, рядом с чудесным Кремлем. Красуется, цветет, как прекрасный цветок, как песня, запечатленная в камне. Напоминает он о ратной славе предков, о безмерных жертвах и трудах их.